Анатолий Корольченко, генерал Скобелев, исторические повести. Издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 1997 год. Читает Игорь Мурашко. Используя богатый документальный материал, Автор увлекательно рассказывает о жизни и боевой деятельности, воскрешая почти забытые имена и дела патриотов. От автора Скобелев. Вряд ли кто из русских людей при упоминании этого имени останется безучастным. Блистательный полководец. Храбрец из храбрецов, Любимец народа. Он прожил недолгую, но яркую, Насыщенную событиями жизнь. Солдаты обожали его за отвагу и мужество, Прозорливость и готовность Разделить с ними ратные тяготы. Одно его появление в цепи Удеся силы, Вселяло уверенность в победе, Поднимало дух, Белый генералов, Генерал вперед восторгались им те, кого он водил в жестокие атаки. В свое время американский военный исследователь Грин писал, что Скобели участвовал в 70 сражениях, и все они были победами. Воистину велик был его военный гений. Известному художнику-баталисту Верещагину посчастливилось много раз наблюдать полководца на поле брани. И он не скрывал своего восхищения. «Есть генералы-ремесленники, есть генералы-художники», — писал Верещагин. «Первый будет браво гнать неприятеля, и, может быть, перебьет у него много народа но он не сделает того, на что способен артистический темперамент, который сообразит, как обойти, обложить неприятельские силы и заставить их без боя положить оружие. Последнему разряду военных принадлежал Скобелев, артист на поле боя. Михаил Дмитриевич Скобелев бывал в самых горячих и опасных местах где черная смерть витала над боевым строем, чаще обычного задевая крылом, идущих рядом с ним. Но удивительное дело, несмотря на опасность, все просились к нему, и не было отбоя от добровольцев и волонтеров. Рассказывали, как самому императору Александру II пробился седой фельдфебель ветеран войны 1812 года, с просьбой зачислить его на военную службу. «Сделайте божескую милость, Ваше Величество!» «Живота своего не пожалею!» — упрашивал старик. «Но годы-то годы! Ты, братец, давно свое отслужил! Куда же тебя направить?» «Как куда? К Скобелеву?» Я делом докажу свою пригодность. С особой силой блеснул полководческий талант Скобелева в русско-турецкой войне 1877-1878 году. Переправа через Дунай, Ловча, Лович, Плевна, Плевин, Шипка, Шейнова, Адрианополь. Вот вехи его боевого пути на Балканах генерала Освободитель называет Скобелева в Болгарии и поныне, свято чья память о нем. Много там святых мест. Одной из них храм в центре плевны, воздвигнутый в честь павших русских солдат и офицеров. На камне высечено они, богатыри необъятной русской земли. Вдохновленные высокими чувствами к порабощенному братскому народу, перешли реку Дунай, вступили на болгарскую землю, разбили полчища врагов, разрушили турецкую тиранию, разорвали цепи.